Десятая серия. Одноглазый король. Лента, которой они приклеили кляп, пахла пластиком и еще чем-то столь мерзким, что в горле у него встал комок рвоты. Он пытался донести это до парочки престарелых психов, но они ничего не замечали и на крики и попытки освободиться не реагировали. Заметили только, когда попытался до них доползти. Теперь сидел в такси рядом с толстяком, а старик поместился напротив. Хотел бы, чтобы было наоборот. При таком расположении было чертовски тесно, и он вынужден был прижимать руки к телу как можно плотнее. Саднили плечо и бедро, которое он сильно ударил, упав с кровати. Болела шея, которую он неловко подвернул, чтобы не стукнуться головой. Глаза опухли, веки раздулись от песка и кошачьих волос, Мерзкий кот ободрал ему ладонь между большим и указательным пальцами, и маленькая, но глубокая ранка горела огнем. Руки, скованные наручниками за спиной, врезались в спину, особенно на выбоинах. Пока он ничего не боялся. Наоборот, ощутил что-то вроде удовлетворения, когда оказалось, что после гнусной охоты в Макдональдсе и всего, что старпёр и жиртрест устроили потом, они вынуждены отдать его властям. Не имел понятия, что с ним могут сделать, но испытывал странную уверенность в том, что как-нибудь переживет. Конечно, то, что сделал, было не совсем законно. Но когда-то просмотрел, а потом прослушал кучу криминальных сериалов, и там такие истории сходили людям с рук, поскольку, как правило, при задержании кто-нибудь умудрялся не выполнить все положенные процедуры. Например, хватал задержанного, не рассказав ему о его правах, Был уверен, что найдет адвоката без труда за процент от государственной компенсации за нарушение. И кто знает, может и правда ему все сойдет с рук и будет так, как обещала эта парочка. Спецслужбы заключат с ним соглашение и попросят о помощи в поимке убийцы. Он тогда будет как масса, главный свидетель варшавской мафии, который вначале жил за счет государства, а потом еще подзаработал, публикуя воспоминания. Он помнил, что, если правильно понял, речь шла о какой-то табличке, которую оставил убийца, уверенный, что таких, как он, больше нет. А вот на-ка, выкуси! В такси по радио передавали городские новости в с рекламой. Эксперт из Министерства обороны разъяснил, в чем будет заключаться роль армии и как солдаты... помогут полиции следить за порядком в городе. Он пытался всех заверить, что присутствие военных не ухудшит жизнь обычных горожан, тех, кто, согласно закону, имеют при себе удостоверение личности. Посты, расставленные в ключевых районах города, поднятые в воздух дроны и иные устройства, будут на ходу опознавать жителей и гостей в Вроцлава и одновременно задерживать всех неизвестных. «Аналогичные меры безопасности предпринимаются также в других городах», дополнил эксперта его коллега, представитель министерства. «Мы хотим, чтобы граждане были уверены в том, что мы заботимся об их безопасности и не рассказываем небылиц, даже если некоторые вещи кажутся невероятными». Сразу после этих слов ведущий погрузился в беседу с очередным экспертом из Центрального бюро расследований, который попытался проанализировать шаг за шагом все доказательства того, что убийца из Вроцлава якобы видит. Начал с надписи на стенах ратуши и фото на дереве. Комментируя надписи, напомнил про опыт рисовальщика в граффити, опыт рисования с помощью шаблонов, а в связи с фотографией напомнил о самоконтроле и склонности к манипуляциям у преступника. На те же выводы ссылался и когда говорил о третьем убийстве. Профессорским, слегка снисходительным, успокаивающим тоном заявил. В свое время такие приемы использовали фокусники, манипулирование нашими представлениями, внушение, убеждение в существовании того, чего нет на самом деле. Табличка с нечитаемой надписью, фотография мальчика, труп на карусели, причем на конкретной. подробно описанной фигуре, рассказы свидетелей и полицейских, проводивших следствие и всякие другие улики, которые журналист повторил слово в слово за убийцей. А какие из этих доказательств мы можем проверить? Мы же не знаем, до какой степени эти слова совпадают с реальностью, не правда ли? Свидетели сами не знают, как они сейчас выглядят. У них может сложиться собственный образ, основанный на фотографиях и воспоминаниях, точности как у убийцы таким образом возвращаемся к практике иллюзионистов расследование продолжается мы не знаем что или кто связывает между собой жертв полиция не прекращает розыска и может быть если найти общий знаменатель для всех жертв мест преступлений и свидетелей то все это окажется гигантской мистификацией несомненно преступник безумен он посягнул на человеческую жизнь, поэтому с уверенностью можно заявить, что он болен, а война с террором, если чему нас и научила, так это знанию, что за якобы импровизированными внезапными атаками стоят месяцы тщательной подготовки. Так что мой совет — не верить иллюзиям, не вестись на манипуляции. В том репортаже нет ни одного доказательства того, что убийца... Радио умолкло, такси затормозило... и механический голос сообщил, что они находятся перед главным управлением полиции в Вроцлава. Они вышли из машины. Первым пожилой, затем бесцеремонно был выпихнут Кремский, и последним вылез толстяк. У застекленных дверей их уже ждал худой, гладко выбритый, аккуратно одетый мужчина в свежей полицейской форме, в правой руке сжимал телефон и, и неосознанно крутил головой то вправо, то влево, как будто никак не мог решить, каким ухом лучше слышит. — Хрыц, это ты? — спросил, когда они подошли. — Да, инспектор, это я, — ответил Хрыц, выдвинулся вперед и внезапно замер. кремский не мог удержать смешок, хотя за последние годы видел немало комичных ситуаций со слепыми, но эта сцена была совершенно уморительной. Два мужика, стоя напротив друг друга, на расстоянии не более трех метров, орали так, будто плыли на лодках сквозь туман. Это позабавило его больше, чем обычные прохожие, замершие на полушаге и пытающиеся понять, откуда донесся непонятный звук, одновременно стараясь не потерять направление, в котором шли, чтобы не сбиться и не оказаться двигающимся в противоположную сторону. Это было еще смешнее, чем важные господа в костюмах и с галстуками, пытающиеся пожать друг другу руки, но размахивающие ими, как на дурацких танцах под хип-хоп. Если бы мог фоткал этих двоих, но только кому эту фотку показывать? — Ты уже придумал, что скажешь? — нервно спросил седоватый мужчина, корча рожи, как в немом кино. Это тоже было дико смешно. Люди совсем перестали контролировать свою мимику. «Думаю, что для этого еще будет время, не так ли?» — ответил Толстяк. «Сначала наш вуайерист. Макс?» «Я здесь», — ответил пожилой, положив руку на плечо Кремского. «Инспектор, сообщите мне ваше местонахождение, я подойду». Седоватый с минуту водил рукой по телефону. Выглядело это как-то почти непристойно, а потом что-то там нажал. «Уже!» — сказал. Старик подпихнул Кремского вперед и потом направлял его так, чтобы приблизиться к Седоватому. Это тоже было забавно затруднять ему движение, но тут важно было не перестараться. Кремский хотел быть полезным, кем-то, кто искупил свои ошибки и стал героем. Разве не такая роль была ему предназначена? Когда подошли достаточно близко, Седоватый вытянул руку и помахал ею, как будто пытаясь что-то поймать в воздухе, нетерпеливо перебирая пальцами. В этом жесте и в его пустых, невидящих глазах было что-то настолько жуткое, что Кремский вздрогнул и сам подошел так, чтобы инспектор мог его потрогать за руку. «Держу его!» — заявил Седоватый, и старик тут же отнял ладонь. — Мы его передали, — подтвердил Толстяк. — А сейчас что? — Езжай домой, к Гжешек. И вы тоже, Грабинский. Мы вас вызовем, как только разберемся со всем борделем. — Ну, я теперь спокоен. Не доживу, — буркнул старик, и это тоже было смешно. — Не выезжайте из города, — напомнил Седоватый. Кликая что-то в телефоне... Он, направляемый подсказками Типпера, пошел в сторону двери. Кремский решил, что надо бы ему маленько помочь. — А лучше всего сидите по домам, — добавил напоследок инспектор. Те не ответили, а Кремский и не оглянулся. Может, когда еще их увидит, но сейчас радовался, что эта страница была закрыта. Они были странными, непредсказуемыми, совсем не такими, как остальные слепцы. Интересно, — подумал, — а Сильвия тоже в участке? С удовольствием бы с ней ха -ха, повидался. Он все еще не боялся. Что такое настоящий ужас? Ему было суждено узнать меньше, чем через четверть часа. «Ну и что теперь?» — спросил Хрыц. Макс не знал, что ответить. Ему вспомнился рассказ Антека Мастыги, приятеля по работе в Аполе, как тот попал в «Кто хочет стать миллионером». Антек был просто помешан на телевикторинах. Он умудрился принять участие в шоу «Один из десятки», «Вабанг», в чем-то под названием «Пирамида» и в какой-то программе, проводившейся каналом «Полсад» на Ибице. Он действительно много знал, Но когда дело доходило до ставок, боялся рисковать и плохо справлялся со стрессом, поэтому никогда не выигрывал ничего серьезного. Ему удавалось получать небольшие суммы, иногда призы. В программе Гильберта Урбанского получил шанс взять реванш за прошлое и, наконец, достичь вожделенного успеха. В начале передачи Мастыги не везло, но во время вопросов на время ему выпал второй шанс — Какая-то старушка вылетела на третьем задании. Приятель умудрился поставить в правильную последовательность реки по длине, начиная с самой длинной, и занял место напротив ведущего прямо перед концом передачи, что автоматически обеспечило ему место в следующей. В следующей серии без проблем дошел до вопроса за 10 тысяч и потратил на него первую подсказку. Вопрос номер семь стоил ему еще двух подсказок, Но ставка возросла до несгораемых сорока тысяч. А потом, несмотря на результаты подсказки 50 на 50 и почти 80% публики, склонявшейся к ответу «А», Мастыга решил поверить предчувствию. Что-то его как будто ударило в голову и подсказало, что правильный ответ «С». Перед глазами стояла страница словаря, воображение нарисовало сноски, какое-то другое значение слова или что-то в этом роде, он будто прозрел и почувствовал, что это его день, самый важный миг, тот день, когда должен сделать что-то особенное, вопреки мнению большинства. Из игры он вылетел с несгораемой тысячи злотых, а в его счастливой супружеской жизни появилась первая трещина, которая через год закончилась разводом. Эти тридцать тысяч повисли над ним домокловым мечом. Кремский был для Макса тем самым ответом «С». Все, что он знал, было опровергнуто самым иррациональным образом в дурацкой погоне за иллюзорным шансом изменить судьбу. Мог ведь отпустить этого вуайериста, как только понял, что он малыша не убивал. и что это дало? Может быть, и ничего, ведь Ворона и так отстранил бы его от следствия после передачи по радио. Конечно, так бы и сделал, может, даже попробовал бы сделать из грабинского козла отпущение, обвинив в утечке данных, хотя наверняка не значит точно. Многое могло бы случиться, даже если бы они повели расследование вполне традиционно, если бы начали искать улики, то все равно оказались бы на месте преступления и сделали те же выводы после посещения лаборатории и морга. Настоящее следствие по-быстрому не проводится. Нечего было гоняться за иллюзиями. Он почувствовал, как внутри что-то такое поднимается. Он подумал было, что это гнев, бессильная ярость, пока не видящие глаза не наполнились слезами. И тут он понял... что это на самом деле слишком долго сдерживаемые скорбь и боль. Он долго давил их в себе, не давал выхода, душил попытками что-то сделать, вновь пробудившимися привычками и желаниями, а потом не давал ходу на волне возбуждения, поддерживаемого постоянно приходящими в голову идеями. И хотя построенная им в душе плотина иногда подтекала, но все-таки до этого момента как-то справлялась с задачей. И вдруг ее прорвало. Волна горя снесла все преграды, вырвалась наружу едва сдерживаемыми рыданиями. «Макс!» — заволновался Хрыц. «Все в порядке?» Макс не ответил. Стиснул зубы и кулаки, усилием воли успокоил дыхание. В этот самый момент он нашел ответ на вопрос комиссара «Что теперь?» Иду домой, подумал. Отступил на шаг, потом еще на один, пока не раздался в ухе голос Магдалены Ружской, предупредившей о препятствии то ли кирпичной стене, то ли мусорном баке. Максимилиан Грабинский так тихо, как только мог, повернулся на каблуках и пошел прямо, без направления, адреса, данных, GPS. Прямо во тьму, во мрак, в небытие. Лаборатория была залита ярким синим светом. Кремский, которого вели по коридору, задался вопросом, зачем и кому это освещение нужно, но не для того же, что и в Макдональдсе. Однако, увидев за одной из прозрачных стен из стекла, роботизированную руку с камерой, понял, как в «Терминаторе» вся обстановка предназначалась для работы машин, сканеров и камер, роботов, компьютеров без мониторов, датчиков, тестеров и всего того, о чем он не имел ни малейшего понятия. А тут такого было полным-полно. И люди, одетые то ли в синее, то ли в белое, в этом свете понять было невозможно, Вели себя совсем не так, как обычные слепцы. Они походили скорее на андроидов, роботов, способных выполнять только запрограммированные движения, двигаться по определенным траекториям, и им для работы глаза не требовались. Они действовали как заводные куклы, которых он когда-то видел в музее в Водовицах. Крутил рукоятку, и красочная процессия начинала взбираться на холм, Из окошка в башне появлялся и исчезал дьявол, ксен смахал на него крапилом со святой водой, а баба крестилась. Кремский размышлял, что бы случилось, если бы лаборант или техник перешел ему дорогу. Среагировал бы он как человек, а вдруг бы завис. Тут все было нереальным. В этом свете, в стерильном пространстве, лишенном запахов и почти без звуков. Хорошо, что он сам, и седоватый полицейский, шествовавший следом, издавали хоть какие-то звуки, иначе бы он подумал, что сходит с ума. Коридор уперся в такой же, но перпендикулярный. Они повернули в левый отросток и остановились перед раздвижными дверями. Те отворились со свистом, и оттуда вышел солидный лысый мужик в костюме. Он встал боком, быстрым жестом протянул правую руку, и втащил ею кремского внутрь а левой рукой остановил седоватого пока все инспектор сказал он низким грубым голосом благодарю за помощь а потом еще до того как седоватый успел хоть что-то сказать двери закрылись кремский оказался в помещении с компьютерами установленными вдоль глухой стены и стульями расставленными в середине рядами как в импровизированном кинозале. На трех из шести стульев сидели мужчины в костюмах. Для задержанного было приготовлено место напротив, одинокий табурет с круглым сиденьем обтянутым черным дерматином. лысый проводил его, усадил, снял наручники и без церемоний резко сорвал клейкую ленту сорта. Вау черт застонал парень. Он хотел дотронуться до губ, но занемевшие в наручниках руки пошли мурашками от пальцев до плеч. Было даже больнее, чем при срывании ленты. Острее. Он с упреком посмотрел на сидевших перед ним и вдруг понял то, что ускользнуло от него в первые мгновение. «Вот черт! Проклятие! Они все были зрячими!» Крайний слева мужчина... усатый, почти седой, хотя и довольно молодой лицом, улыбался ему, будто читал его мысли. А может, так и было на самом деле? Кремский так долго не беспокоился о том, что выражает его лицо, что отвык контролировать мимику. Удивление наверняка было написано у него на физиономии. — Вы? Вы меня видите, правда? — ему никто не ответил. но все, без всякого сомнения, смотрели на него очень внимательно, будто чего-то ждали. «Только чего?» Ответ принес Лысый, отойдя на минутку за папкой, лежавшей на ближайшем столе и вернувшись с картонкой, покрытой надписями разной длины. Он сунул ее под нос Кремскому. «Что мне с этим делать?» — спросил парень. Седой усач улыбнулся во весь рот. «Вы же не такой, как все. Должны понимать». Кремский вздохнул и взял картонку в руки. Посмотрел на слова, которые не складывались ни во что разумное. Какая-то чушь про черепаху и крепости, торопышку и щекотку, беззвездность и крамолу, здравствующих и странствующих. И тут его осенило. «Вы проверяете, вижу ли я на самом деле, да?» — спросил. «Речь об этом?» И снова молчание, только улыбки. Уверенный в своей догадке, он откашлялся и начал читать. Был на середине текста, когда усач сказал, что достаточно и спасибо. Что-то в его тоне подсказывало, что он доволен. Кремский выпрямился и даже слегка расслабился. что бы это значило его возьмут на работу он станет одним из них не хотел бы конечно носить такой костюм однако и тут из-за спины раздался внезапно его собственный голос но не запись того что только что зачитал а совсем другие слова которых он был совершенно уверен никогда не произносил что-то вроде раз 2 3 «Проба синтезатора речи. Раз, два, три. Здравствуйте!» И на этих словах, как будто это был какой-то сигнал, среди сидящих вдруг встал молодой мужчина, чем-то похожий на Кремского, только немного старше. Похоже, он был слеп, поскольку в ухе у него торчал наушник, а двигался он словно по указке Типпера. Он обошел стулья по дуге и, когда оказался рядом, вытянул руку перед собой. Лысый, стоявший за плечами ежи, подал ему устройство, напоминающее маску. Парень надел ее и заговорил поддельным голосом. — Раздевайся! — приказал, как терминатор в фильме. — Мне нужны твои штаны, ботинки и футболка. Люди в костюмах засмеялись, но Кремскому смешно не было. Только теперь он понял. Никто не собирался предлагать ему карьеру, просить о помощи или делать героям. Он просто исчезнет. Этот чувак в маске выйдет, будет разговаривать, как он, пахнуть, как он, и выглядеть, как он, на сканере, и все будут уверены, что его выпустили. А он перестанет существовать. Его заберут, убьют, увезут хрен знает куда. Он дернулся, пытаясь вскочить. Но стоило ему приподняться со стула, как тяжелая рука лысого опустилась на его плечо и нажала. Та же самая рука обхватила его голову, запрокинула ее, он почувствовал укол в шею. Он все еще пытался вырваться, предпринял последнюю тщетную попытку встать, но это было бесполезно. Вещество, которое ему вкололи, одновременно холодило и жгло. Оно растекалось по жилам с каждым ударом сердца. И через несколько мгновений его руки и ноги стали ужасно тяжелыми. Субстанция добралась и до глаз, потянула веки вниз. — Меня ослепили, — успел он еще подумать, а потом потерял сознание. Два часа пустя Ежи Кремского, в кавычках, отпустили допрашивавшие его сотрудники АВБ и передали его полицейским. Инспектор Воронович лично присутствовал на допросе, следуя указаниям спецслужб. Слегка напугать, утомить, но потом отпустить. Парень ничего не видел. Это был какой-то бред. Воронович даже протестировал его, чтобы быть абсолютно уверенным. В такие времена без дополнительных доказательств уверенным быть ни в чем нельзя. В 18.30 Ежик Ремский окончательно покинул управление полицией. Ему было запрещено покидать город, а чтобы у него не возникло соблазна нарушить запрет, его данные были активированы во всех системах вне Вроцлова. Запрещено ему было и приближаться к Сильвии Лиманской или к месту ее жительства. «Никуда я не денусь!» ответил кремский а что до той девицы опротивила она мне никому его шутка не показалась смешной он наблюдал как они окружают здание а потом входят в него сколько их было 10 15 целая группа спецназовцев Выглядящая и действующая, словно пародия на прежние группы захвата. От предшественников их отличали еще и открытые лица, как будто никто даже не предполагал, что кто-нибудь еще способен видеть. Он-то видел. Это было весело, хотя одновременно как-то даже жаль. Увы, до всего, что он им приготовил, дошли сами. даже не попробовали применить какое-нибудь новейшее оборудование, не искали способов взломать или обойти его простые ребусы. Нет, они прислали людей, несуществующих людей, которых, как его самого, не было. Мифический народ из легенд. Зрячие. Как вон тот парень, что стоял позади и прятался, будто ему было страшно, боялся спалиться, что ли. На мужчине был костюм, не какой-нибудь особенный, дорогой, нет, купленный в магазине несколько лет и килограммов назад. На носу у него красовался настоящий артефакт из прошлого — солнечные очки. Не он ли прочитал надписи на табличке? А заметил ли, что помимо кривых букв кода капча было там еще прикрытое щепочкой крошечное окошко, с написанным простой шариковой ручкой адресом. Слепцы смогли бы догадаться. Это не было невозможно. Могли показать этому, что он ошибается, но им, скорее всего, просто не позволили. Он еще и злился немного, хоть и был уверен, что власти где-то держат специальных зрячих, но надеялся, что с ними не столкнется. что не будут рисковать раскрытием тайны, чтобы вмешаться в его дело, либо будут тайно следить, позволят расследовать обычным порядком и займутся потом, в подходящий момент, тихо и без свидетелей. А его послание дойдет до людей. А теперь был уверен, что ошибся, недооценил ситуацию, и мир не узнает правду. не услышит то, что он хотел им сказать своим посланием. Люди не узнают, что то, что он сотворил, было призывом действовать. Вначале они должны были испугаться, но потом, когда страх будет расти как ком и, наконец, перейдет в отчаяние и раздавит собой все, их должен был охватить гнев на мир, на болезнь, на судьбу и на жизнь, которая столь внезапно сменила правила игры. а смиряться было нельзя. Нельзя было тихо спрятаться и принять такую жизнь во имя собственного спокойствия. И неважно, о чем бы шла речь, о толпах мигрантов, затопивших Европу и начавших с каждой следующей тысячи вновь прибывших активнее навязывать собственные правила, или о болезни, превратившей людей в стадо напуганных овец. Тот, кто привыкает к такому... погибает, а до этого превращается в ничтожную, жалкую копию самого себя. Он подготовил им сообщение, записал его на стенах и снабдил достаточной порцией ужаса, чтобы они все приняли всерьез. Не зашел, конечно, так далеко, как когда-то Брейвик, но вовсе не потому, что не смог... или не считал возможным наплевать на какие-либо границы. Наоборот, пусть сначала он не врубался до конца в то, что тот сотворил в Осло и на острове Утая, но потом понял. Понял, что кто-то вполне способен расстаться с жизнью за то, чтобы другие получили шанс опомниться, стать сильнее, вернуться на истинный путь. Он решил что древний воин, спрятанный внутри поляка, спит не так глубоко, как в норвежце, что для его пробуждения не требуется такая сильная встряска. Достаточно небольшого потрясения. Слов наставления от пророка. Пророком должен был стать он сам, грязным, безбожным помазанником здравого смысла и проклятой эволюции. Штурмовики вошли в здание, и мужик в черных очках полез за сигаретой, сунул ее в рот, достал зажигалку, но не прикурил, помял пальцами, на солнце блеснула какая-то серебристая полоска, и пошел в сторону двери, чтобы скрыться внутри здания. «Любопытно, что прикажет сделать с его маленькой инсталляцией», — думал пророк. «И сколько времени займет разрушение того, что он так любовно приготовил?» А плевать!» — прошептал. «Это уже не имело никакого значения. Дело было сделано. Город трясся, люди тряслись. Его уже больше не забудут». К ним вернулся страх, страх темноты, и она не будет уже старым другом, о котором когда-то пели Саймон и Гарфункел, снова станет тем, чем должна быть врагом номер один. О ком думаешь, когда учишься, тщательно анализируешь все дальнейшие шаги тем, кто сделает нас бдительными, четкими, ловкими. Он знал, что никому не расскажет всего, не откроет глаза, и это его угнетало. Всегда будут те, кто ничего не поймет, объяснят его порывы вульгарными причинами, преуменьшат его подвиг. Никто на свете не узнает, что... И тут вдруг понял, что должен сделать. Куда пойти немедленно... «И с кем поговорить?» И когда пришла к нему на ум эта мысль, такая очевидная, что он даже удивился, что не подумал об этом раньше, он понял, что у его истории будет завершение. Идущий добрящет да Мститель получит шанс найти успокоение. «Старый мент!» — вспомнил пророк, и поскорее проверил, есть ли у него нужный адрес. Он знал его, нашел, когда входил в полицейскую систему и записал в заметках. Теперь оставалось только запомнить его, чтобы суметь повторить в такси. А потом он отвел руку за спину и забросил телефон как можно дальше в кусты. «История приближается к концу», — подумал он, доставая из внутреннего кармана куртки «Типпер», И маленькую продолговатую коробочку, Настроил устройство и дождался сигнала готовности. Из коробки вынул длинную пахнущую спиртом иглу. Он немного боялся, но не собирался быть лицемером. И если уж говорил про месть, то должен был дать шанс и ей. Его страх перед неизвестностью не был так уж велик, как возбуждение от мысли, что станет как все. Наслаждался ею. Избранность оказалась слишком переоценена. Кто-нибудь должен написать об этом песню. Макс отлично помнил, когда малыш сказал эти слова. Они сидели за столом. Они оба — его сестра и ее мерзкий муженек. Никакого особого повода не было. Просто так сложилось, что у Грабинского оставались дни от отпуска, и он решил потратить один на поездку во Вроцлав. Началось все хорошо, только немного неловко. Безупречный стол, отличная еда, никто ни с кем не ссорился, но найти общую тему для разговора никак не удавалось. Каждое слово, казалось бы, вполне непринужденной беседы, становилось попыткой отвратить неизбежное. Молчание за семейным столом. Для таких общительных людей, как сестра и ее муж, подобное молчание было самым большим позором. Вдобавок, в тот день Макс был сильно раздражен и не настроен на общение. Он чуть не насыпал соли в кофе, а когда, наконец, уселся в кресло, то долго пялился на пульт от телевизора, как будто не помнил, что с ним делать. Они знали об этой его способности. Знали, что в такие дни лучше его лишний раз не трогать, но Чарок, его взять был напротив на редкость в хорошем расположении духа, а это, как и в дни, когда впадал в другую крайность, означало, что, по его мнению, мир должен был бы вращаться вокруг него. Ему вынь да было услышать, что да кто испортил настроение мрачному полицейскому. И так приставал. так долго выпытывал, что Грабинский в итоге не выдержал и начал рассказывать. Не обращая внимания на протесты сестры, на сидящего за столом малыша, тогда еще подростка, поведал о закрытом совсем недавно деле одного студента. Тот случайно узнал, как появилась странная татуировка у его девушки. У нее на спине были изображены три дерева, тесно сплетенные друг с другом в одну косу, обвязанную лентой. Картина символизировала две ее давние, еще школьные привязанности. К несчастью, одной из них был ее прежний бойфренд, к которому новый друг страшно ревновал девицу. Однажды ночью студент, накурившись какой-то дряни, притащил в квартиру серебряную проволоку, припой и отцовский паяльник. Девушка спала, а потом уже и не спала. Вскрытие показало, что сердце не выдержало боли. Парень на допросе, узнав об этом, расплакался и сказал, что его сердце тоже не смогло перенести вида того проклятого дуба с его сосенкой. Вот тогда малыш и сказал про песню. Это был единственный комментарий, и последние слова, сказанные на том обеде. Макс вспомнил эту историю, неспешно прогуливаясь по улице во тьме и слушая ее звуки. Издалека донеслись крики и визги, потом громкое хлопанье дверями. Около минуты мимо ехали какие-то тяжелые машины, явно колонной. Последний автомобиль затормозил возле Грабинского, и какой-то молодой мужчина нервным голосом потребовал остановиться и поднять лицо для биометрической идентификации. Компьютер зажужжал и пискнул. Солдат, не говоря ни слова, закрыл дверь, и машина уехала. — Как на военном положении, пани Магда? — обратился Грабинский к Магдалене Ружской, когда она проинформировала его, что пора поворачивать на Траугутта. Тогда тоже по городу ездили броневики. Ситуация напомнила ему о фотографии, которую видел когда-то на выставке, потом на плакатах и тысячи раз в интернете. Кинотеатр в Варшаве, а перед ним военный транспортер. На афише надпись «Апокалипсис сегодня». Сегодня фото снова стало актуальным. Только кто его теперь увидит? Хотя, может, и есть кому. Избранные, например. Тот самый проклятый убийца. «Кто-нибудь должен написать об этом песню», — буркнул себе под нос, а потом покачал головой. «Что это за песня? Без последнего куплета». «Ты у цели?» — внезапно прорезался голос Магдалены, и он фыркнул. «Нет у меня цели, пани Магда». выключил типпер. и начал подниматься по лестнице, держась за перила. Не ответил на еще один звонок хрыться. Надеялся, что комиссар все-таки не решится к нему приехать. Открыл дверь, вошел в квартиру и сел за стол на кухне. Хотел заплакать, но слез не было. После очередной неудачной попытки решил сделать себе чаю. «Мы приехали, пани Сильвия?» сообщил симпатичный полицейский, распространявший вокруг себя аромат шоколадного «Акс». «Спасибо», — ответила она, но не двинулась с места. Только по дороге, на одном из серпантинов, ведущих в ее родной Клодска, поняла, что наконец-то, впервые за долгое время, чувствует себя в безопасности. Замкнутое пространство автомобиля, равномерное движение — возможность потрогать все руками, расслабили ее, создали ощущение комфорта, какого давно не испытывала. Еще вчера она чувствовала себя запуганной идиоткой. Все началось именно вчера, с этих щелчков фотоаппарата. Было поразительно, сколько событий вместили в себя эти сутки, хватило бы и на месяц. Правда, в нынешней ее слепоте воспоминания остывали, тускнели и замирали в прошлом быстрее, чем раньше. Сильвия, скулящая от ужаса под душем, она же в комнате для допросов, полностью потерявшая ориентацию в Макдональдсе, запуганная, не понимающая, что происходит. Сейчас она помнила всех, но не было уже ни одной из них. За время этой недолгой поездки они стали чем-то вроде фотографий в семейном альбоме, который она рассматривала спустя годы. «Муравьишка!» Услыхав голос отца, она повернулась в его сторону и втянула воздух носом, почувствовала хорошо знакомый запах отцовского одеколона, а потом твердые мозолистые кончики его пальцев ткнулись в ее ладонь. «Муравьишка!» — повторил он, и она поняла вдруг, как давно не слышала этого своего детского имени. последний раз он назвал ее так, когда она проснулась после операции по удалению аппендицита. папа сидел возле ее койки, глаза его были красными, а веки опухшими, и лицо заросло двухдневной щетиной. Тогда она тоже была муравьишкой, но ее это раздражало, и она попросила, чтобы он никогда ее больше так не называл, но сегодня она совсем не обиделась. Перегнулась через сиденье, наклонилась вперед, осторожно вытянула руку. Отец позволил себя потрогать терпеливо и, не говоря ни слова, вытерпел проверку, которой она не смогла пренебречь. Но потом, когда выскочила из машины прямо к нему в объятия и изо всех сил стиснула, он подхватил ее бережно и на руках понес от машины. Не обращая внимания на вопли Типпера, о безопасности и необходимости скорректировать настройки при поднятии тяжестей. Он шел по дорожке, неся дочку на руках. Мы установили специальные желюзи и датчики, шептал он ласково, будто рассказывал сказку на ночь. Дома участок я просканировал. Скоро поставим вокруг сетку. Тут ты будешь в безопасности, малышка. Я знаю, папочка, ответила она, хотя это и не было до конца правдой. Она не была уверена, но хотела верить, надеялась, что зло и грязь оставила в другом городе, что от подлости ее отделяют извилистые дороги, леса и горы. У отца дрожали руки, но она знала, что это не от тяжести. Всего несколько лет назад, в последнее зрячее лето, он носил наспор на руках мать, И форму не утратил, тренировки не бросил. Но сейчас он плакал. Она поняла это, потёршись щекой о его щеку Всё в порядке, папочка, — попыталась его утешить. — Правда, всё хорошо. Он только сильнее её стиснул в объятиях. — Никто тебя больше не обидит, — повторил так, будто хотел убедить прежде всего... самого себя. И тут, перед самым входом в дом, порыв холодного ветра донес до них запах мокрого леса. Сильвия грустно улыбнулась, вспомнив, когда последний раз ловила этот ветер из долины. Ей было всего шестнадцать, она вернулась из лагеря с разбитым сердцем, забыла ключи, добралась до родной двери глубокой ночью, и ветер вдруг приветствовал ее точно так же, как сегодня. будто сказал, «Все это ерунда, малышка! Ты дома!» «Да!» — согласилась она и сильнее прижалась носом к отцовской шее. Кто-то постучал в дверь. Два стука, потом три, потом снова два. Макс удивленно повернул голову и прислушался. Это, очевидно, был какой-то сигнал, но он ни с кем не договаривался. «Может быть, ошибка», — подумал он и решил не обращать внимания. Но стук раздался вновь и снова в том же порядке. Пришлось встать, отодвинуть стул и подойти к двери. «Кто там?» — спросил он. Ответа не было так долго, что Грабинский почти уверился, что кто-то ошибся дверью, Понял это по его голосу и тихонько слинял, но вдруг услышал тихий, какой-то больной голос. «Вы меня искали! Я здесь!» На этот раз надолго замолчал сам Макс. А может, ему это только показалось? Он то поднимал руку к замку, то вновь ронял ее вдоль тела. Ноги дрожали, во рту стало сухо. Неужели это он? Тот человек, которого искал. А коли так, чего он хочет? Из чего вдруг решил, что Макс его впустит? Спросил и на сей раз получил ответ немедленно. Я уже сказал достаточно. Макс сделал пару глубоких вдохов, пытаясь понять, что делать. Мог остаться возле двери и позвонить в полицию, но его звонок может стать одной из тысяч жалоб. Мог позвонить Хрыцу, но чтобы это дало, не говоря уже о том, что человек за дверью сразу услышит и догадываясь, что это конец, просто исчезнет или выломает хлипкую дверь парой ударов плечом. А тот будто подслушал Максовы мысли. Если вы меня сейчас не впустите, «Я уйду, и мы уже никогда больше не встретимся», — заявил. «Я не собираюсь причинять вам зла, а вы не сделаете плохого мне». «Потому что ты видишь?» — спросил Макс. Но на этот вопрос мужчина за дверью ничего не ответил. Он знал, что нет смысла. Это был риторический вопрос. Макс потер лоб ладонью, скрипнул зубами и... и поднес руку к замку. Взялся за рычажок и уже почти повернул его. — Я должен знать, как тебя зовут, — сказал. За дверью раздался смех. — А почему вы решили, что скажу правду? Ты хочешь и дальше испытывать мое терпение? Снова смех, мгновение тишины, и, наконец, Каспер Добровольский. Тишина опять сменилась весельем. — Для друзей. — Мы не друзья, сукин сын поганый! — прервал его Макс и повернул рычаг замка, открыл дверь и впустил Добровольского в квартиру. Гость пах спиртом, но не как пьяный, скорее как кто-то со свежей, только что обработанной раной. Пах еще кровью и шерстью. Грабинский не удержался и прикоснулся к нему, и почувствовал, что вошедший одет в промокший свитер. — Дождик пошел, — объяснил Добровольский, — но в куртке слишком жарко, я ее снял. Макс на это ничего не ответил, закрыл дверь и, ориентируясь по резиновым накладкам, прошел в кухню и взял кружку с остывшим чаем, сделал глоток. Ждал. Гость же прошелся по квартире. Его шаги были слышны из тесной прихожей, из гостиной, из ванной. Заскрипели пружины кровати, он явно на нее присел, что-то уронил, и оно со стуком упало на пол. В конце концов вернулся в кухню и уселся на свободный стул, хоть тот и пытался тихонько протестовать. «Я бросил монетку», — начал рассказывать. На число. Я нашел фонды, которые учат людей, как смириться с судьбой. Их было восемь. «Орел» означал сначала первые четыре, затем из этих четырех выпали первые два, наконец, первый из двух. Макс молчал, снова взял кружку, выпил глоток чаю, поставил. — Я не специально. Я не имел ничего против вашего племянника. и не было у меня никакого особого смысла именно его убивать. — Я бы хотел, чтобы вы это знали. «Зачем — Зачем? — спросил Макс и уточнил. — Зачем мне это знать? — Разве вы не за этим меня искали? — удивился Добровольский. — Чтобы получить ответы. Взял кружку в третий раз. Холодная горечь-осадка потекла в горло, Разбухший пакет застрял в зубах. «Для ясности, пан Грабинский», — гость в очередной раз нарушил тишину квартиры, — «я пришел не за прощением, не исповедаться или рассказывать, что все могло быть иначе». «Да, вероятно, могло, но ваш племянник был наивным и вредным глупцом, овцой». — А должен был бы... — Оставь это! — рявкнул Грабинский. — Зачем ты здесь? — А если скажу, что мне нужна помощь? — в голосе мужчины вновь прозвучала усмешка. — Видите ли? — Нет, не вижу. Добровольский расхохотался, как будто услышал страшно смешную шутку. Вот и я почти не вижу. Я выколол себе глаз, пан Грабинский. ткнул в него иглой, и он вытек, как огромная слеза. Хотел то же самое проделать и с другим. Хотел стать, как вы, как все, но... Смелости не хватило, — закончил вместо него Макс. Ничего удивительного. «Правда — Правда? — поразился гость. «Вас это на самом деле не удивляет?» «Нет», — повторил Грабинский. «Ты трус, которому случайно упала в руки слишком большая власть, и тебе показалось, что стал сильным. Я работал и в милиции, и в полиции. Видел таких немало». Снова раздался смех, но на этот раз совершенно вымученный, и это непонятно почему доставило Максу удовольствие. решил продолжить. «Легко говорить о волках и овцах, когда у тебя есть клыки. Да, ты оказался сильнее, но это не твоя заслуга, не правда ли? Просто тебе повезло, это как монетку бросать, ничего особенного». Он усмехнулся, постучал пальцем по кружке с чаем и повернулся туда, где, по его мнению, должно было находиться лицо Добровольского. Чуть левее и повыше, — поправил его тот. Макс выполнил указания. — Тебе сколько лет? — спросил. — А какое это имеет значение? — Никакого, — ответил Макс. Вопрос как вопрос. Пытаюсь скоротать время. О чем нам говорить? Мне казалось, что когда встретимся, у меня будет к тебе масса вопросов. что задам всё, добьюсь ответов, а потом тебя убью. А сейчас вы не хотите меня спросить?» Макс покачал головой, впервые за долгое время сознавая, что собеседник это увидит. Долго сидели молча. За окнами кто-то крикнул, рядом за стеной работало радио. Голос диктора вещал о том, что сорвано спланированное нападение — А на пустом складе обнаружено послание маньяка, последователя, Андерса Брейвика и несколько бомб, изготовленных кустарным способом из цветочных горшков. Услышав это, Домбровский хихикнул. «Шито из старых дел», — пояснил, а когда Макс не среагировал, добавил. «Была такая история. Тут, во Вроцлаве. Какой-то псих из студентов». Сделал бомбу из горшка и хотел взорвать автобус. А водитель, может, глупец, а может и смельчак, вынес горшок из автобуса, и тот взорвался на остановке. — Ага, сих студент, — повторил Грабинский его слова. — Ну да. — У меня не было никаких бомб, — настаивал Добровольский. — Только снайперская винтовка. — А послание... и Брейвик. Да потому что он был прав, взвился гость. Только опередил свое время. Опередить свое время удалось великому поэту Новиду, не согласился Макс. А потом, будто внезапно пришла ему на ум новая мысль, продолжил Брейвик, обыкновенный высокомерный ублюдок. Но меня не удивляет, что он тебе так нравится. «Но знаешь что? Я понял, почему тебя обуял страх, когда ты приступил ко второму глазу. Я готов помочь тебе, и знаю уже как. Но помогу, только если ты кое-что сделаешь для меня». Он сказал Добровольскому, что надо сделать, и тот выполнил просьбу, ни о чем не спрашивая. «Я думаю, дело в том», — сказал Макс. что это твое решение, что бы ты ни делал. Ты отвечаешь за него от начала до конца. Ни гены, ни судьба, ни обстоятельства. Это у нас не было выбора, когда мы ослепли. Ты полагаешь, что у тебя не было выбора, когда оказалось, что можешь по-прежнему видеть? Нет, ты просто псих, вообразивший себя пророком. Малыша, по-твоему, выбрала монета. — Остальных? — Это тоже случайность, — вмешался Добровольский. Он хотел было продолжить, но Макс, услышав, как тот набирает воздух в легкие, быстро перебил. — Ну, конечно, судьба или предназначение. Но не ты сам. А тут все зависит от тебя. Все последствия на твоей совести — это твое и только твое решение. Этого никак не осознать, вообразив себя орудием судьбы, пророком или кем ты еще там себя видел. Свобода воли и боязнь возненавидеть себя за содеянное вот что тебя ждет. Добровольский в задумчивости постучал пальцами о столешницу и, наконец, спросил. — И ты хочешь, чтобы я кинул монетку на второй глаз? «У меня предложение получше!» — Макс снова улыбнулся. «Ты был очень любезен и принес его мне». Он провел пальцами по краю знакомой деревянной коробки, открыл ее, уловил знакомый запах. «Кто-нибудь должен написать об этом песню», — подумал с удовольствием и повернул коробку так, чтобы гость увидел ее содержимое. «Нарушаю свои правила», — заявил. «Я должен был ждать следующего месяца, но ставка, если выиграю, уж очень заманчива, а если проиграю, в принципе, тоже. В любом случае, предлагаю сыграть. Игра верная. Ты и я. До последнего. Что думаешь?» Да, согласился, не колеблясь, одноглазый.